Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нём разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечке Сабурово в заместители тяжело заболевшего почмейстера. А в фиолетовом письме на зелёной бумаге с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице В левом верхнем углу было старательно выведено полудетским катящимся вниз подчерком пять строк без обращения, продиктованные бесхитростной надеждой и наивным ободрением, и, кстати, с тридцатью грамматическими ошибками. «И прекрасно», — сказал ласково цвет, возвращая письма, — «сердечно рад за вас». И я безмерно счастлив, ликовал почтальон. Эх, теперь бы на радостях дёрнуть какого-нибудь когорцу. Угостил бы я охотно милого друга приятеля на последнюю пятёрку. Господин волшебник, как бы нам сорудить? Что же, и я бы не прочь, отозвался цвет. И в тот же миг в дверь постучались. Появился в синей куртке с золотыми пуговицами официант с карточкой в руке. Завтракать будете? Вот что, уверенно ответил Свет. Завтракать мы, конечно, будем. А пока подайте-ка нам Он задумался, но всего лишь на секунду. Подайте нам сюда бутылку шампанского и на закуску икры получше и маринованных грибов. «Слушаюсь», — ответил почтительно с едва лишь уловимым оттенком на смешке официант и скрылся. «Я вам говорил, что вы кудесник!» — обрадовался почтальон. «Если вы захотите сейчас музыку, то будет и музыка. Прикажите, пожалуйста, ведь каждое ваше желание исполняется!» Цвет вдруг побледнел. Сердце его сжалось от какого-то томительного тайного страха. И он произнёс слабым дрожащим голосом: "Хорошо. Пусть будет музыка". Сладкий гитарный ритурнель послышался в коридоре. Два горловых, сиплых, но очень приятных и верных голоса мужской и женский, запели итальянскую песенку «О соле мио». Модестов выглянул из купе. «Бродячие музыканты», — доложил он. «Но однако вам и везет. Прямо волшебство». Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении с ужасом вспомнил весь нынешний день с самого утра.